Глава тринадцатая. с скомандовал старший сержант, когда машина наконец остановилась. Скип открыл глаза и осторожно потянулся, ну, чтобы не проломить борт военного КамАЗа. Он уже вроде как совершенно освоился с новыми возможностями, но пока еще по привычке осторожничал. Зевнув, он поймал взгляд Авдеича, который весело осклабился и подмигнул лидеру. Люди, сидевшие в кузове, начали спрыгивать с заднего борта, и тут же разворачивался, поставляя спины под мешки с продуктами, вывезенными из захваченного тварями города. Потому что тот военный конвой, с которым они прибыли в лагерь беженцев, расположенный в окрестностях подмосковных Бронниц, был отправлен в Москву именно за этим. Несмотря на то, что огромный мегаполис по большей части превратился в гигантский склеп, наполненный чудовищным количеством обглоданных костей, довольно много людей смогли таки вырваться из города в первые часы после прорывов. Часть их сумела добраться до собственных подмосковных или более отдаленных дач, разместиться там. Другие упали на шею родственникам, живущим в других городах и деревнях, расположенных в соседних с Москвой регионах. Но около миллиона человек оказались, так сказать, в чистом поле без скала и двора. Вследствие чего для их временного размещения были развернуты 16 лагерей беженцев. Бронинский, кстати, был среди них едва ли не самым маленьким. Впрочем, лагерем беженцев он считался скорее формально. На самом деле этот лагерь являлся этой передовой базой другого, более крупного лагеря, который располагался чуть дальше от Москвы, за Коломной. И основной задачей этой передовой базы являлось обеспечение снабжения основного лагеря. Нет, формально этим занимались армии МЧС, но уж больно много беженцев свалилось на их головы. Миллион это ж только под Москвой, а ведь врата открылись и в Питере, и в Новосибирске, и в Екатеринбурге, и в Казани, и еще в полутора десятках мест, разбросанных по всей стране. Так что общее число беженцев по всей России к настоящему моменту составило почти 5 миллионов человек. А на это еще наложились и проблемы с логистикой. Потому что все те крупнейшие города, которые сейчас стали рассадниками тварей, являлись еще и мощными логистическими узлами. Ибо именно через них, или в непосредственной близости, и проходили основные железные и автомобильные дороги. И именно рядом с ними размещались и самые крупные обустроенные аэропорты. А кроме того, через многие из них текли еще и самые полноводные обустроенные в навигационном и логистическом отношении реки. Но после того, как в них открылись врата, протащить через сети эти логистические узлы хотя бы вагон или одиночную фуру стало невероятно сложно. А через Москву, Питер и Новосиб и вообще просто невозможно. Так что проблемы с обеспечением лагеря беженцев продовольствием сразу встали в полный рост. «Вон в тот склад несите», — сообщил новичкам сержант, показывая надувной ангар слева от входа в лагерь. «А потом дуйте вон к той палатке. Там вас поставят на учет. Ну и заодно зададите все свои вопросы». «Хорошо», — кивнул скип и, взвалив на плечи целых два мешка, кинул взгляд на остальных и двинулся в указанную сторону. Разгрузившись на складе, они выдвинулись к указанной палатке, около которой уже толпилась пара десятков угрюмых и испуганных бедолаг, которых военная колонна, грабившая склады очередного расположенного на Кружной или поблизости от нее Ашан или метро, подхватила на обратном пути. Из разговора с военными во время дороги до лагеря Авдеич выяснил, что, несмотря на полностью захвативших город Твари, в Москве все еще остались выжившие, части которых удавалось как-то втихую, прячась от любого шороха, просачиваться мимо тварей к окраинам. И нарваться на мародерствующую военную колонну для них было сродни манне небесной так что почти из каждой поездки за продуктами военные обычно привозили десяток-другой беженцев. «Эд, кто последний?» — весело поинтересовался Авдеич, когда они подошли вплотную. Беженцы угрюмо переглянулись, а потом какая-то женщина в шале, прижимавшая к себе худого шестилетнего мальчишку, робко ответила. «Мы, наверное». «Ну, значит, мы за вами будем», — примирительно произнес Авдеич. Примирительно, потому что несколько мужчин, стоявших в этой очереди, сурово насупились и перехватили поудобнее имевшееся у них оружие. Топоры, примитивные боевые серпы, сделанные из сучкорезов, самодельные копии и даже парочку охотничьих ружей. Хотя, как они выжили, используя в городе, наполненном тварями, столь громкое, но при этом слабое вооружение, было непонятно. Может, просто держали, на всякий случай одрались чем-то более тихим? Очередь продвигалась неторопливо. Причем, судя по тому, что никто из других обитателей лагеря, которые, как было видно от палатки, спокойно занимались своими делами, не делая попытки подойти и поинтересоваться, кто это и откуда прибыли, подобная картина была для них вполне рутинной. Так что информация, полученная Авдеичем, подтверждалась. Маг вошел в палатку последним, после того, как туда отправились остальные. Внутри оказалось довольно тепло и пустовато, Во всяком случае, своих ребят он в том отсеке, в который вошел, уже не увидел. Впрочем, вполне возможно, они находились дальше, за брезентом-пологом, из-за которого слышался шум воды. А что разумно. Кто его знает, в каком состоянии люди, выбравшиеся из центра случившейся жопы, и чего они за это время успели подцепить. Так что помывка с последующим досмотром вполне логично. Имя? Скип. Девочка в форме, сидевшая за столом, нахмурилась. Эти клички будете между собой использовать. Не нужны реальные имя, фамилии, отчества. Других нет, качнул главы маг. Только это. Девочка сердито вскинулась. Послушайте, молодой человек, я тут вам не в игрушки играю. Это ты плохо, вздохнул Скип. Ладно, проехали. Можете вызвать сюда кого-то, кто способен устроить мне встречу с руководством. Причем не лагеря, а выше. У меня есть для него жизненно важная информация. Девушка откинулась на спинку стула, на котором сидела, и окинула мага насмешливым взглядом после чего нарочито сокрушенно вздохнула. «Ох эти громаны Каждый второй!» И она осеклась и уставилась на Скипа, который уже не сидел перед ней на стуле, а стоял рядом с охранником, парнишкой с автоматом, сидевшим в дальнем конце этого тамбура. Скип усмехнулся и аккуратно, чтобы не оторвать пальцы, выдернул у него из рук автомат, после чего снова переместился смещением на стул и, глядя в глаза ошарашенной девицы, принялся неторопливо, но с визгом и хрустом металла завязывать автомат в узел. «Ты что делаешь, гад?» — взвизгнул солдатик, наконец-то пришедший в себя. После чего вскочил на ноги и, выхватив штык-нож, бросился на мага. «Шаг, шаг, шаг!» Скип вскинул руку и принял удар штык-ножа на тыльную сторону ладони. «Удар! Штык-ножа! На голую ладонь!» Девочка ошеломленно уставилась на эту картину, но затем ее глаза закатились, и она молча рухнула со стула. «А как?» — ошарашенно просипел солдат. Мак повернул голову и улыбнулся. Знаешь, я, пожалуй, пойду помоюсь. Вон туда. Он повел подбородком в сторону брезента у полога. А ты пока доложи все по команде. Но чтобы, когда я вышел, меня уже ждал кто-то, с кем можно будет поговорить о встрече с руководством. Хорошо? Солдат сглотнул, а потом молча кивнул. А Мак повел подбородком в сторону изувеченного автомата. А это тебе для убедительности. Помылся скип с удовольствием. Последние три дня они занимались почти непрерывным качем, а когда вернулись в квартиру бывшей дворничихи, оказалось, что вода из кранов уже почти не течет. Так бежит тонкой струйкой. Так что отмыться от грязи, слизи и крови тварей, которые за время кача они покрылись чуть ли не до макушки, получилось весьма символически. Только что морду и открытые части тела отмыли. Ну и сверху немного смылось. А когда вышел, его уже ждали. Какой-то мордатый майор с брезгливым выражением лица и капитан с холодными злыми глазами. Слышь, ты чмо, задиристо начал майор. Но тут же захрипел, потому что Матрёна, до сего момента сидевший на лавочке у выхода из палатки, подставив солнцу лицо с закрытыми глазами, прыгнул к нему прямо из положения сидя и, схватив за горло левой рукой, приподняла над землей. А ведь, судя по округлой фигуре, в том майоре было не меньше 120 килограммов живого веса. Но у Матрёны, как у всех остальных членов траппы, в параметре силы сейчас плескалось четыре десятки то есть четырехкратный человеческий предел. И пусть из этих характеристик ее организм полностью освоил, дай бог, половину, но после того, как все люди Скипов взломали второй предел, показатели вторичных характеристик уже не удвоились, а учетверились. «Не надо ругаться», — мягко произнесла она. «У людей появился страшный враг, и все наши внутренние конфликты на руку только ему. Разве вы этого не понимаете?» Майор же в ответ только хрипел и дергал ногами, судорожно вцепившись обеими лапищами в тонкую ручку пожилой, но весьма ухоженной женщины с длинными волосами, которая уже тронулась седина. Скип вздрогнул и моргнул. Блин, да они же у нее были полностью седыми буквально неделю назад. Можно вас попросить его отпустить? Крайне вежливым тоном произнес капитан, который до этого просто молча стоял рядом с майором. Матрёна повернулась к нему, причём по ней никак не было видно, что, удерживая на весу подобную тушу, она испытывает хоть какие-то затруднения. «А вы можете гарантировать, что он не будет делать глупостей М -м -да", — задумчиво произнёс капитан, — «думаю, я смогу это обеспечить». «Тогда, конечно», — мило улыбнулась Матрёна и разжала пальцы. Майор мешком свалился на землю, а Матрёна повернулась к Скипу и задумчиво спросила. «Лидер, а почему они такие слабые?» «Потому что не хотят быть сильными?» – пожал плечами маг. И, повернувшись к капитану, спросил. «Ну так что, мы можем встретиться с вашим руководством?» Тот несколько мгновений напряженно пялился на мага, после чего медленно ответил. «Я доложу генералу». Пока ждали реакции генерала, успели перекусить в расположенной неподалеку столовой, представлявшей собой устроенный на столбах из ошкуренных стволов навес из горбыля и рубероида, под которым были вкопаны столь же примитивные столы и лавки. Еда раздавалась из шести полевых кухонь, выстроенных по линеечке вдоль короткой стороны навеса. В местной таверне сегодня подавали довольно вкусный наваристый суп с пшеном и рыбными консервами и гречку с ними же. Похоже, тушенка кончилась, ну или ее решили поберечь. Получив порции, траппа расположилась на ближнем к палатке регистратуры конце стола и принялась за еду. Нет, в инвентаре, который теперь у каждого был не менее чем четвертого уровня, У всех лежало по пять суточных армейских пайков, которые они отыскали в одном из разнесенных тварями охотничьи-рыболовных магазинов на Родженикице. Но зачем тратить свое, если можно заправиться чужим? Капитан явился, когда они как раз доедали второе. Да не один, а с солидным сопровождением. Вместе с ним прибыли два БТР и полтора десятка бойцов в очень брутальном обвесе. Маски, шлемы с АК-окулярами, затюнингованные АК с коллиматорами, подствольными фонариками и лазерными целеуказателями, пистолеты в тактической кобуре, бронежилеты, малогабаритные рации, налокотники на и все такое прочее. «С вами согласился встретиться полковник Заверзин, начальник оперативного управления штаба спасательной операции», сообщил капитан, «но для этого». Закончить он не успел. Скип скользнул к нему прямо из-за стола. «Капитан». «Нам нужно встретиться с генералом», — негромко, но настойчиво произнес маг. «Полковники идут лесом. Да и генерал для нас только первая ступенька. Ведь с кого-то надо начинать. Но если он у вас такая важная цаца, что ему не нужна информация о том, что происходит сейчас и главное, что будет дальше, значит, мы пойдем в другое место. Где-нибудь найдутся более адекватные». Капитан несколько мгновений молча смотрел на внезапно выросшего перед ним мага, после чего тихо выпустил воздух сквозь стиснутые зубы. Чертовые игроки!» Люди с необычными способностями появились уже в первый же день после возникновения этих странных провалов в непонятной миры, из которых в города поперла хищная инопланетная нечисть. Впрочем, сначала ситуацию удалось взять под контроль. В первую очередь потому, что существенные, если не основная часть игроков, оказались представителями силовых структур – полиции, военных, спецслужб. Потому как именно они первыми вступили в схватки с нечистью. А поскольку эти люди изначально были включены в командную вертикаль, и подчинение приказам воспринимали вполне естественно, с ними особенных проблем не было. Но сейчас стали появляться вот такие, дикие, не понимающие, что такое дисциплина, секретность, порядок подчиненности, не задумывающиеся от других, с напрочь снесенной от проявившихся возможностей башкой. Включить их в командную вертикаль стоило очень больших усилий. Но даже после этого они продолжали оставаться огромной головной болью для любых государственных структур. «Я доложу», — максимально нейтрально сообщил капитан. «Могу я попросить вас подождать полчаса?» «Хорошо», — кивнул Скип. «В таком случае мы тут пока погуляем по окрестностям», после чего повернулся к своим и махнул рукой, одновременно открывая портал. На первом уровне он был способен перебросить одного человека чуть меньше, чем на три с половиной километра, или двоих на вполовину меньшее расстояние, или четверых, но уже на четверть от озвученного. Пятеро же являлись для портала первого уровня непреодолимой величиной. «Вы идите», — махнула рукой матрёна, как то было заранее уговорено. «А я пока тут посижу. Что-то устала бегать. Да и...» Она повернулась к капитану, усмехнулась. «Вдруг товарищ капитан раньше управится? Тогда будет кому вас позвать?» Скип кивнул и первым впрыгнул в портал. Капитан проводил исчезнувшую в странном подобии врат четверку ошеломленным взглядом и повернулся к стоявшей рядом пожилой женщине. «Что это было?» Таня возмутимо пожала плечами и ответила. «Портал» после чего пояснила. Это что-то вроде тех врат, через которые к нам приходят твари, но действующие только в масштабах земли. Ну что думаете, как сыграли? Спросил Скип, разворачиваясь к своим, когда они остались вчетвером. Портал первого уровня не смог перебросить их даже за пределы лагеря, так что пришлось устанавливать точку выхода в одном из надувных ангаров, приспособленных под временные склады, чтобы скрыться с глаз военных. Так что, выйдя из портала, они сначала смотрелись, и лишь убедившись, что в этом складе больше никого нет, Слегка расслабились. «Отлично все вышло», — расплылась в улыбке Рада. «Они точно поверили, что мы суперсильные и суперкрутые. Можешь не сомневаться». Маг перевел взгляд на кузнеца. Тот молча кивнул. Типа, нормально все получилось. «Эд, хорошо все, я так думаю», — сообщил Авдеевич. Парень выдохнул и слегка расслабился. Сыграть суперкрутых и супернаглых перцев они решили, когда скип рассказал о том, как власти в прошлый раз, пытаясь удержать ситуацию под собственным контролем, Слили большую часть возможностей развития для подавляющего большинства тех, кто готов был сражаться. Первый, самый хлебный период, когда люди могли за очки заметно добавить себе начальных характеристик, был напрочь потерян землянами. Потому что власти и практически всех стран под предлогом обеспечения безопасности максимально ограничили доступ к вратам. Да что там врата? Даже подходы к городам, в которых они открылись к концу первого полугодия, оказались перекрыты армейскими блокпостами. Официально, опять же, для защиты от тварей, хотя на первом ранге врат даже низкоуровневые твари далеко от мест первых прорывов еще не отходили. Ну а когда врата перескочили на следующий ранг, мгновенно увеличившись в числе в три с лишним раза, и хлынувшие из вновь открытых врат более высокоуровневые твари, ударив в тыл блок постам и развернутым сразу за ними гарнизоном, смели всю кое-как выстроенную к тому моменту систему защиты, ситуация начала меняться. Но, увы, Первый, самый перспективный этап развития оказался слит, что в конце концов во многом и предопределило окончательное поражение. «Теперь главное, чтобы это сработало», — вздохнув, произнес кузнец. «И чтобы те, кто наверху, не решили, что мы большая угроза для их власти, нежели любые твари. Вследствие чего, вместо того, чтобы выслушать нас, лучше попросту устранить угрозу». На это эскейп оскладывался и пожал плечами. Ну, устранять нас они замаются, а другие варианты попыток переломить ситуацию вы сами отвергли. Кто на меня наседал с требованием связаться с властями, тот же. Да и вообще, для того, чтобы кого-то уговорить, следует сначала показать, что к уговаривающему стоит прислушаться. Вот мы и показали. Ну, что делать будем? Посидим тихонечко или попрыгаем по местным складам? Может, на что интересное наткнемся? Да толк, вздохнул Авдеевич. Даже если найдем, куда девать-то. Это у тебя инвентарь уже хорошо раскачан, а у нас пока слезы. Ну, знать, где и что можно взять, все равно будет полезно, рассудительно заметила Рада, после чего Зависливо покосилась на скипа, хотя портал есть пока только у лидера. Значит, прыгаем, подытожил Мак. Так они и провели те сорок с лишним минут до момента, пока от Матрены не пришло сообщение о том, что их ждут. Генерал-майор Кромин, согласившийся с ними встретиться, не являлся начальником местного гарнизона, а прибыл откуда-то на вертолете, около которого они и встретились. И окинув представленную ему команду непонятных детей и стариков недоуменным взглядом, он зло покосился на переминающегося рядом полковника и недовольно спросил у кузнеца, выглядевшего наиболее представительно. М -м, что вы хотите мне рассказать?» Кузнец невозмутимо пожал плечами, после чего повел подбородком в сторону скипа. «Я ничего». Хотя готов ответить на вопросы, которые у вас возникнут после разговора с нашим лидером. М -м, с кем? Генерал озадаченно уставился на Скипа. Макс вздохнул и сделав пару шагов, подошел к вертолету, ухватив тот за стойку колеса, он слегка поднатужился и генерал поперхнулся. М -м, да, впечатляет. Протянул он, после чего намного более вежливо попросил: "Вы не могли бы поставить вертолет на место?" Скип молча кивнул, аккуратно пустил летающую машину на все три колеса. Мы готовы поделиться информацией о том, как мне это удалось, а также чего еще можно достичь и что ждет Землю в ближайшее время в недалеком будущем. Генерал молча кивнул, потом осторожно спросил. А что взамен? Ничего особенно ценного для вас, усмехнулся в ответ Скип. Ни власти, ни материальных ценностей, ни еды. А что ценно для вас? Тут же уточнил Кромен. То, что станет ценно для всех землян в ближайшем будущем, возможности развития, спокойно ответил лидер первой Траппы Земли. Генерал пару минут молчал, похоже, обдумывая увиденное и услышанное, после чего произнес «Я должен посоветоваться». Скип молча кивнул. После довольно длительных переговоров генерал предложил им загрузиться в вертолет и полететь с ним. «А с кем мы там встретимся?» — уточнил маг. «С кем-то, кто будет повыше меня», — пояснил генерал уже намного более доброжелательным тоном. «Конкретно сказать пока не готов. Ваше предложение вызвало интерес, но конкретику пока обсуждают. Я думаю, решат, пока мы будем лететь». Мак покосился на остальных. Все четверо по очереди молча кивнули, выражая согласие. Ну и отлично. Летели они около часа, но одним перелетом дело не закончилось. После приземления их уже ждали два армейских бронированных «Тигр», пересев в который они ехали еще минут сорок. Преодолев за это время четыре блокпоста и парочку КПП, последний из которых располагался в воротах, проделанных в высоком, как бы не четырехметровом заборе, Метров через 200 после забора начались какие-то двухэтажные строения, довольно вольготно разбросанные по огражденной территории. А потом машины неожиданно нырнули вниз и, въехав на довольно обширную подземную парковку, остановились. Генерал, ехавший вместе со скипом, повернулся к нему и уважительно произнес. «Похоже, с вами будет беседовать кто-то с самого верха. Это, — он повел подбородком, — ЗКП министра обороны. Так что вас восприняли крайне серьезно». Впрочем, сразу никаких разговоров никто с ними вести не стал. Их разместили, дождались, пока они помоются, предложили переодеться, затем проводили во вполне гражданскую вида столовую, накормив до отвала, и только потом предложили подняться в какую-то оперативную комнату, где и оставили. Несколько минут все пятеро сидели молча, переглядываясь друг с другом. Всем было понятно, что помещение с очень большой долей вероятности прослушивается, так что трепать языком ни у кого желания не было. Ну и молчать, по идее, тоже было глупо. Так что спустя минут пять Рада не выдержала. Лидер, а как ты думаешь? Но задать назревший вопрос так и не успела. Потому что именно в этот момент дверь распахнулась, и на пороге появился капитан. Добрый день, младший лейтенант Ловченко Борис Петрович, инструктор военно-политического управления Московского округа ПВО. Прошу прощения, я зашел уточнить, какие напитки и легкие закуски вы предпочитаете? аскип почувствовал, как у него запершило в горле и защипало в глазах. Капитан! Учитель и друг, человек, спасший его и поплатившийся за это жизнью, но когда они уходили от волны вырвавшихся из центра Москвы тварей, уводя за собой свежий набор сопляков, которых капитан в очередной раз собрал под свое крыло. Нет, маг понимал, что ему нужно держать лицо, что любая сентиментальность в этот момент лишний инструмент давления на него. И покажи он, что стоящий перед ним человек как-то ему дорог, это может обернуться проблемами для самого капитана но так и не смог пересилить охватившую его радость и жгучее желание обнять старого друга, который, кстати, даже не подозревал о том, что они с ним друзья. «Толя!» — прорычал Макс, вскакивая на ноги. Капитан вздрогнул. «Ах, черт! Он же назвался другим именем!» Но скипа уже понесло. «Толя! Капитан, блин! Да ты же ничего не понимаешь пока еще. Короче, я знаю, что ты Анатолий Брагин, капитан спецназа. Какого не помню. К тому моменту, как мы встретились, это уже было неважно. Короче, мы дружили шесть лет». «То есть сначала ты меня учил, а потом часто привлекал, чтобы помочь тебе обучить следующий набор сопляков». Скип почувствовал, как у него перехватывает горло. «Ты погиб, спасая меня, когда мы пытались вывести из-под волны очередной набор твоей школы. У меня на глазах». Максов с клипом вздохнул. Его реально колбасило. Короче, ты мне сейчас, конечно, не поверишь, но мы действительно дружили. Ты мне рассказал об ушастом, о Кате, о том, как вы познакомились еще в школе, как ты делал ей предложение, как едва не застрелился, узнав о том, что она и дети погибли. О поджиге, который взорвался у тебя в руках, когда вы с пацанами... Ай, ладно, проехали. Прости за реакцию. Просто ты действительно меня спас, подорвав себя и двух рук и кислотной гранатой. Тут Скип махнул рукой и сел на место, еще раз повторив. Извини. В комнате повисла ошеломленная тишина. С минуту все, в том числе и капитан, молча пялились на Скипа, после военных хрипл спросил. «Как, Катя? Как она? Когда?» Скип смутился. «Извини, нет, она еще не погибла. Она пока в Рязани, а там врата откроются только через полгода, да и из Рязани они сумеют выбраться, хотя ребенка она потеряет, ну, то есть потерял тогда. Сейчас, скорее всего, уже нет, а погибла через два года, когда прорывы пошли по всей стране, в Ставрополь у тетки». Он смущенно кашлянул и продолжил несколько более воодушевленно. Ну, то есть сейчас, раз мы встретились, она уже не погибнет, как тогда, я думаю. Капитан несколько мгновений сверлил его горящим взглядом, потом поднял руку и с силой рванул воротник формы дрожащими пальцами. Ну, а вы бы как среагировали на подобную ситуацию? Откуда ни возьмись, появляется какой-то совершенно левый хрен, который с налета узнает капитана, несмотря на то, что он переоделся и представился другим именем. И тут же заявляет, что они, мол, старые друзья, сообщая при этом подробности, которых точно нет ни в одном личном деле. А затем сообщает, что его беременная жена, которую он вот только-только отправил к матери в Рязань, через полгода оттуда выберется, потеряв ребенка, которого они очень ждали, а через два года вообще погибнет. Однако капитан был профессионал, так что уже через несколько секунд сумел-таки взять себя в руки и почти спокойно спросить. М -м, я прошу прощения, так что насчет напитков?» «Не нужно, капитан», — послышалась от дверь. Скип перевел взгляд на человека, возникшего в ее проеме, едва сдержался от изумленного возгласа. Такого он точно не ожидал. Ноги сами собой распрямились, придав телу стоящее положение. «М, -м, м господин президент», — слегка придушенно выдавил капитан. «Можете идти», — президент сделал легкую отмашку. «И я думаю, вам не стоит торопиться забирать семью из Рязани. Насколько я понял, времени еще достаточно». Он перевел взгляд на мага. Скип нервно кивнул. Такого он точно не ожидал. Нет, понятно, что им удалось с помощью своих ископат заинтересовать кого-то весьма высокопоставленного, иначе бы их вряд ли куда-то повезли. Но он рассчитывал максимум на министра обороны, а, скорее всего, на кого-то рангом пониже. А тут... Президент обошел стол и присел на один из свободных стульев. «Присаживайтесь, господа». Маг покосился по сторонам. Ишь ты, его порыв встать поддержали остальные члены траппы. Скип едва заметно хмыкнул и опустился обратно на свой стул. Итак, что вы хотите мне рассказать?» Все остальные тут же скрестили взгляды на маги. Он слегка поежился. Вот вроде настраивал себя, даже слегка заводил, напоминая, что из-за таких вот вцепившихся во власть мудаков в прошлый раз человечество и проиграло. А подишь ты? Тут он разозлился на себя и начал довольно грубо. «Короче, я из будущего». «Из будущего?» Президент усмехнулся. «Это я понял. И из насколько далекого?» «Почти двадцать два года тому вперед». На этот раз Кип ответил спокойно, поскольку изначально ожидал именно такого отношения. «Ну да и хрен с ним. Смогут президенты остальные понять, что он не псих, не идиот и не лжец? Хорошо. Нет, будем считать, что он сделал все, что мог». «И как там?» «Никак. Совсем никак. Все так же с легкой улыбкой уточнил его высокопоставленный собеседник». «Совсем». Коротко кивнул Мак, а затем продолжил. «Твари захватили наш мир». Остатки тех, кто пытался сражаться, прорвались через врата на Астершанс Рашх, мир, из которого пришли твари, чтобы добраться до других межмировых врат, но, скорее всего, ничего не получилось. Во всяком случае, трапу, в которой я был, окружили и уничтожили, после чего я оказался здесь, в своем прежнем теле. Президент убрал с лица улыбку и несколько мгновений пытливо смотрел на него, после чего внезапно произнес. «Вы же понимаете, что ваш рассказ не слишком убедителен?» «Плевать», — пожал плечами Скип. Я готов рассказать все, что знаю, а потом уйду. Что дальше делать с моим рассказом — ваше дело. Но если вы посчитаете мой рассказ достаточно полезным, мне нужна будет ваша помощь». «Какая же?» «Об этом после», — отрезал Мак, и, боднув сидящую перед ним человека тяжелым взглядом, уточнил. «Ну так мне начинать?» «Все подготовились?» «Камеры на запись включили?» Президент воспринял наезд невозмутимо, просто кинул «Да, не беспокойтесь, все работает». «Значит так». Первое. Через полгода после открытия первых врат они перескочат на следующий уровень и их число резко увеличится. Так что все ваши усилия...